«Какого рода информации?» «Она касалась террориста, у которого обнаружили 100 долларовую банкноту, предположительно из похищенных двух миллионов. Сопоставляя факты, я пришел к выводу, что террорист не причастен к налету на съемочную площадку. Я пригласил его прийти утром в офис моего адвоката, где должны быть и вы. Я собирался рассказать все, что мне стало известно, но он не пожелал ждать, поэтому я попросил его приехать ко мне». «Вы оставили ему ключ?» «Нет, ключа я не оставлял. Я, видимо, оставил дверь незапертой. Наверное, у него имело специальное разрешение войти в дом, хотя я ему этого не говорил». «В кармане пиджака агента Милтона найдено миниатюрное подслушивающее устройство. что-нибудь знаете об этом?» «У меня были все основания предполагать, что он снял жучки из моего дома. Но я промолчал. «Нет, — произнес я. — Это у него надо было бы спрашивать». «Машина агента Милтона была припаркована на Вудру-Вильсон-Драйв, приблизительно в квартале от вашего дома. Дальше, чем автомобиль, в котором приехали налетчики. Как по-вашему? Почему он оставил свою машину так далеко, если вы пригласили его к себе? Не знаю, это одному ему было известно». «Точно», — сказала Кизрайдер. Я видел, что она начинает сердиться. Прищурившись, она пыталась понять смысл взглядов, какими мы обменивались с Линдолом. Она догадывалась, что мы ведем какую-то игру, но не подавала виду, поскольку шла аудио и видеозапись. Райдер хорошо усвоила мои уроки. «Хорошо, Гарри. Вы в подробностях рассказали, что произошло минувшей ночью. Но как это вписывается в общую картину...» Вы созвали на сегодняшнее утро своего рода пресс-конференцию, где намеревались сообщить о результатах своих розысков и размышлений. Может, вы сделаете это сейчас? Рассказать с самого начала? Да. Хорошо, попробую. С большой долей вероятности можно утверждать, что все началось со сговора между Лайнусом Саймонсоном и Рэйм Воном Выкрыть деньги, отправляемые на съемочную площадку Эйдолна. Они долго присматривались друг к другу. Бывшая сотрудница банка Лос-Анджелес поведала, что Вон был гомосексуалистом, поскольку Саймонсон упоминал, что тот намекал ему сблизиться. Не знаю, кто кого втянул в затею. Но они начали планировать похищение. На грязную работу Саймонсон позвал четырех дружков. С этого все началось. — Как это связано с убийством Анжелы Бентон? — спросила Кизрайдер. — Я как раз подхожу к данному эпизоду. Не посвящая остальных, Лайнус и Вон решили придумать ход, чтобы подозрение в похищении пало на кого-нибудь из служащих кинокомпании, а не банка. Вот они и выбрали Анжелу Бентон. Походу, работа она иногда приезжала в банк с документами для оформления займа. Это не следили за ней несколько дней, поджидая удобного момента. Чтобы придать убийству характер сексуального преступления, один из них вылил на тело сперму. Поэтому убийство Анджелы Бентон не сразу связали с ограблением на съемочной площадке. Значит, она оказалась случайной жертвой, задумчиво произнесла кизрайдер. В странном мире мы живем, правда? Горько усмехнулся я. Пожалуй, продолжайте, Гарри. Они вдвоем это сделали? Не знаю. Правда, у Саймонсона в тот вечер было алиби, его проверил Джек Дорси, и я сейчас к этому перейду. Но я все-таки уверен, что они оба работали. Одному Анжела не сдалась бы без борьбы, но никаких следов схватки не обнаружено. Хорошо бы проверить, кому принадлежала сперма. Поскольку Вона убили во время происшествия, а Саймонса ранили, никому и в голову не пришло сравнить их спермы с той, что собрана на месте убийства. Я покачал головой. У меня такое ощущение, что сравнение ничего бы не дало. Тогда чья же сперма? Откуда взялась? Уж очень затейлива она была, разбрызгана. Мы решили, что я принесли с собой. Конечно, сперма может принадлежать кому-нибудь из других сообщников, но вряд ли. Только полный идиот оставит свой след. Значит, они подъехали к незнакомцу и просили спустить им в чашечку? Недоверчиво промолвил Линдл. «Ну, достать сперму не проблема», — возразила Кизрайдер. «Загляните в любую аллейку, обязательно наткнетесь на использованный презерватив. Если Вон был гомиком, он мог взять сперму от кого-то из своих половых партнеров, и тот даже не знает об этом».